Суть дела. Что означают эти открытия для конкретной компании? Зимой 1997 года одна успешная розничная торговая сеть попросила Институт Гэллопа оценить, насколько благоприятна ее рабочая атмосфера. В 300 магазинах сети трудилось в общей сложности 37 тысяч человек, около сотни в каждом. Все магазины были построены и оформлены таким образом, чтобы повысить узнаваемость торговой марки среди потребителей. Планировка, размещение товара, цветовая гамма – все было устроено так, что магазин в Атланте, как две капли воды, походил на магазин в финиксе. Более 75% работников согласилось участвовать в исследовании, и в целом на наши вопросы ответили 28 тысяч человек. Затем мы проанализировали результаты по каждому магазину. Далее приведены результаты по двум магазинам, расположенным на противоположных концах нашей шкалы. Респонденты давали ответы по шкале от 1 до 5, где 1 — это совершенно не согласен, а 5 — совершенно согласен. Разница поразительна. Благие инициативы руководства компании воплощались кардинально разными способами. Магазин А явно создал куда более привлекательную рабочую атмосферу, чем магазин Б. К примеру, рассмотрим вопрос о взаимоотношениях в коллективе. В магазине А 51% служащих сказали, что чувствуют интерес к себе как к личности. В магазине Б этот показатель не превысил 17%. Принимая во внимание темпы изменения в современном бизнесе, особенно ценным для компании является способность работников сомневаться. Если работники готовы донести свои сомнения до руководства, это дает шанс на жизнь каждой новой идеи, какой бы фантастической она ни казалась поначалу. Магазин А использует способность сомневаться. А Люди знают, что если сложится неблагоприятная ситуация, то менеджер всегда их поддержит. Такая роскошь недоступна магазину Б. В отсутствии контакта между менеджером и штатными единицами, любое новое начинание, даже если оно окажется хорошо продуманным, будет встречено с подозрением. А что же с индивидуальными успехами? В магазине А 55% работников утверждают, что у них есть возможность ежедневно заниматься тем, что у них лучше всего получается. В магазине Б только 19% поставили 5% в ответ на этот вопрос. Есть ли у меня ощущение, что на работе считаются своим мнением? Магазин А — 36%, магазин Б — четверть этой цифры, 9%. Работает ли в моей компании один из моих лучших друзей? Магазин А — 33%, магазин Б — только 10%. Удивило расхождение в ответах на второй вопрос. 45% персонала магазина А считают, что полностью обеспечены всеми необходимыми материалами и оборудованием для работы. В магазине Б максимально положительный ответ дали только 11%. Самое удивительное, что мат-часть в магазинах А и Б была одинаковой, а воспринимали ее по-разному. Все аспекты, даже материальное обеспечение, зависят от менеджера магазина. В этой компании не было единой корпоративной культуры. У нее было столько культур, сколько менеджеров. Намерения высшего руководства отодвигались на второй план, потому что культура труда каждого магазина была уникальным творением его менеджера и начальника сектора. Некоторые культуры были неустойчивы, раздираемые недоверием и подозрением. Другие были сильными, способными привлекать и сохранять талантливых работников. Как ни странно, для руководства столь ощутимые различия в результатах стали очень хорошей новостью. Это помогло определить, насколько ограниченной является возможность контролировать магазины из центра. Задача создания стабильной корпоративной культуры превратилась в задачу распространения уже достигнутых результатов. Однако... Была и светлая сторона. Наше исследование выявило, что компании посчастливилось иметь несколько действительно выдающихся управляющих. Им удалось успешно организовать бизнес благодаря использованию способностей и энтузиазма своих подчиненных. И если стоит задача привлечь действительно эффективных работников, следует прекратить попытки решить ее из центра. Необходимо понять, как такое удается лучшим менеджерам и создавать культуру труда по этому образцу. Лучшие идеи должны реализовываться во всей компании. Необходимо перестраивать программы корпоративных тренингов. Не обязательно во всем подражать великим. Таким как Disney, South Airlines или Рис Карлтон. Ничуть не менее полезно использовать опыт собственных лучших управленцев. Но что будет, если все менеджеры станут учиться у лучших? Могут спросить некоторые. Обязательно ли больше? Количество пятерок в ответах автоматически приведет к более высоким результатам. Действительно ли магазин А превосходит магазин Б хотя бы по одному из традиционных показателей успешности? Конечно, и результаты нашего исследования в целом это подтверждают. Магазины, в которых больше служащих давали положительный ответ на все наши вопросы, были действительно более производительными. Однако это слишком общее утверждение. Так же, как и вам, нам нужно было больше подробностей. Поэтому мы попросили предоставить нам необработанные данные, которые обычно использовались для определения производительности магазина. И вот что мы обнаружили. В магазинах, вошедших в верхние 25% по результатам наших опросов, продажи превышали годовую программу на 4,56%, а магазины из нижних 25% продавали на 0,84% ниже программы. В денежном выражении разница в товарообороте двух групп составила 104 миллиона долларов. Если подтянуть слабые магазины, совокупные продажи вырастут на 2,6%. Сравнение результатов по прибыли и убыткам показывает еще большую разницу. Верхние 25% изученных магазинов превысили планируемый уровень прибыли на 14%, а нижним 25% до плана не хватило целых 30%. Уровень текучести кадров также значительно различался. Каждый из лучших магазинов сохранял в среднем на 20 сотрудников в год больше, чем любой из худших. При сравнении двух групп, в совокупности, это означает, что лучшие магазины сохраняют на 1 000 сотрудников в год больше, чем худшие. Если мы оцениваем среднюю зарплату продавца в 18 000 долларов, а затраты магазина на поиск, наем и обучение каждого вновь прибывшего в полтора раза превышают его годовую зарплату, то совокупные издержки для разных уровней удержания персонала в группах составят 18 тысяч долларов, помноженные на полтора, помноженные на тысячу, итого 27 миллионов долларов. И это лишь грубая оценка. Денежный эквивалент утечки квалифицированных кадров, которые уже успели установить хорошие отношения с клиентами и коллегами, оценить труднее, однако он тоже будет существенным. Это неоспоримые факты. В данной компании более производительными были те организационные единицы, в которых положительные ответы составляли большинство. Лучшие менеджеры вовлекали сотрудников в работу, а те, в свою очередь, создавали базу для высоких коммерческих результатов. Мы хотели разработать систему, которая позволила бы не только оценить существующее положение, но и понять, какие шаги следует предпринять в дальнейшем. В первую очередь важно знать, с чего начать. Вы, как менеджер, должны решать проблемы, отраженные в вопросах в правильном порядке. То есть большое значение имеет умение расставлять приоритеты. Мы объясним, почему это так. И кроме того, опишем, с чего начинают лучшие менеджеры создания по-настоящему производительных рабочих мест.